Он снова перевернулся, скручивая под собою простыню, и с натугой представил себе Сельму в этом ее сиреневом пеньюаре, как она наклоняется перед постелью и ставит на столик под нос с кофе. Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой, а потом вдруг, уже без всякой натуги, очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбчонкой, закатанной до подмышек. Тогда он понял, что дело зашло слишком далеко. Он отбросил простыню, сел, нарочито неудобно, чтобы край раскладушки врезался в задницу, и некоторое время сидел, таращись в слабо освещенный, рассеянным светом прямоугольник окна. Потом он посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати. А вот встану сейчас, — подумал он, — спущусь на первый этаж. Где она там дрыхнет, на кухне, что ли? Раньше эта мысль всегда вызывала у него здоровое отвращение. Сейчас этого не получалось. Он представил себе голые грязные ноги мымры, но не задержался на них, а пошел выше. Ему вдруг стало интересно, а какая она голая? В конце концов, баба есть баба. «Господи!» — сказал он громко. Дверь сейчас же скрипнула, и на пороге появился немой, черная тень во тьме, только белки поблескивают. — Ну чего пришел? — сказал ему Андрей с тоской. — Иди спать. Немой исчез. Андрей нервно зевнул и повалился боком на койку. Проснулся он от ужаса, весь мокрый. — Стой, кто идет? — снова завопил под окном часовой. Голос у него был пронзительный, отчаянный, словно он звал на помощь. И сейчас же Андрей услышал тяжелые хрусткие удары, как будто кто-то огромный мерно ударял огромной кувалдой по крошащемуся камню. — Стрелять буду! — пронзительно завизжал часовой совсем уже нечеловеческим голосом и принялся стрелять. Андрей не запомнил, как оказался у окна. В темноте справа судорожно билось оранжевое пламя выстрелов. В огненных отцветах выше по улице чернело что-то громоздкое, неподвижное, непонятных очертаний, и из него вылетали и рассыпались снопы зеленоватых искр. Андрей ничего не успел понять. Обойма у часового кончилась, на мгновение наступила тишина, потом он там в темноте снова дико завизжал, совсем как лошадь, забухал ботинками и вдруг оказался в круге света под самым окном, влетел, завертелся на одном месте, размахивая пустым автоматом, затем, не переставая визжать, бросился к трактору, забился в черную тень под гусеницу и все дергал, дергал из-за пояса запасную обойму и никак не мог выдернуть, и тогда снова... Снова послышались хрусткие удары кувалда о камень. Бум-бум-бум. Когда Андрей в одной куртке, без штанов, в башмаках с болтающимися шнурками, выскочил с пистолетом в руке на улицу, там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком. «Тевосян, Хнопик! Направо! Приготовиться вести огонь! Анастасис! На трактор за кабину! Наблюдать! Приготовиться вести огонь! Живее! Дохлые свиньи! Василенко налево! Залечь вести! Налево раздолбай, славянский! Залечь вести наблюдение! полотти Куда, макаронник?» Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башмаком в зад и швырнул к трактору. — За кабину, животное! — Анастасис, дайте свет вдоль улицы! Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая, борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное. Он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. — Почему они все бегут туда? А вдруг те нападут сзади или с крыши, или из дома напротив? «Водители — Водители! — ревел Фогель. — Водители! На трактора! — «Кто там стреляет, ублюдки? Прекратить огонь!» Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж и плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суета прекратилась, и, наконец, кто-то на тракторе повернул прожектор и осветил улицу. «Вон он!» — крикнул придушенный голос. Коротко ударили, и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, а вскоре затихли совсем.